Корабль напоминал бы кошмарное сочетание парома, локомотива и скоростного лифта. Двигаться такому агрегату было бы тяжело. Поэтому для выхода на орбиту транслунные перевозки использовали крылатые ракеты «Небесный призрак» и «Светлячок», снабженные противоперегрузочными устройствами, позволяющими сносно перетерпеть катапультирование с поверхности Земли. Летит эта махина только до орбитальной станции нью йорк вверх. Затем начинается самая долгая часть путешествия. На этом перегоне использовались корабли типа Филипп Нолан и летучий голландец, которые никогда не опускались на планеты и даже собраны были в космосе. Длительный полет требует комфорта и жизненного пространства. Поэтому такие корабли слишком велики, чтобы совершать посадки. К тому же у них попросту нет ни амортизаторов, ни обтекателей, стабилизирующих полет в атмосфере. И вообще, они похожи на стартовые корабли не больше, чем пульмановский вагон на парашют. Добравшись до селено-орбитальной станции, лунный терминал, пассажир пересаживался в посадочный модуль лунный нетопырь или гремлин. Они годились только для прыжка на Луну. Противоперегрузочное оборудование у них было сведено до минимума, отсутствовали крылья, а двигатели были хоть и не слишком мощные, но зато маневренные, чтобы можно было совершать посадку на дюзах. Станция пересадок, строго говоря, были попросту огромными запаянными со всех сторон консервными банками, болтающимися в космосе. Лунный терминал считался вполне приличным местом, с него отправлялись рейсы на Марс и Венеру. А Нью-Йорк вверх и сейчас оставался примитивной заправочной станцией, где размещался лишь небольшой ресторан и несколько комнат отдыха, в которых центробежное устройство создавало искусственную гравитацию. Устройство это было построено лет пять назад специально для пассажиров со слабыми желудками. Пембертон прошел контрольное взвешивание и поспешил к небесному призраку, который покоился в катапульте, словно дитя в колыбельке. При входе сбросил кабинезон, поежившись от холода отдал его дежурному, и нырнул в люк, потом устроился на противоперегрузочной койке и спокойно уснул. С земли корабль будут поднимать другие. Его работа начнется в глубоком космосе. Разбудил его рывок катапульты. Казалось, дрожь гигантской тетивы пронзила окрестности пика-пайк. Катапульта швырнула небесный призрак с вершины, и несколько секунд корабль летел по инерции. Как ни старался Пембертон выглядеть безучастным, в эти секунды у него всегда замирало дыхание, и он тревожно ожидал рева проснувшихся дюз. Если дюзы вдруг не сработают, Пилот должен будет перевести корабль в режим планирования и посадить его с помощью крыльев. В положенное время дюза дружно взревели, и Джек немедленно погрузился в сон. Когда призрак пришвартовался на станции Нью-Йорк вверх, Пембертон направился в диспетчерскую и немало обрадовался, увидев, что вахту несет шорти Вайнштейн. На самих кораблях не было штурманов-программистов. Все расчеты передавались отсюда, а вычислениям шорти можно было доверять. Это не так мало, если учесть, что от точности программы зависит сохранность корабля, жизнь пассажиров и твоя драгоценная шкура в придачу. Чтобы справиться с простеньким корабельным компьютером, Пембертону хватало своих довольно средних способностей, и потому он особо ценил гений тех, кто рассчитывал орбиты. «Приветствую грозу космических трасс великого пилота Пембертона!» Вайнштейн протянул лист с результатами штурманских расчетов. Джейк изумленно приподнял бровь, изучая ряд цифр. «Слушай, Шорти, по-моему, ты не прав». «Что? Не может быть. Мейбл не ошибается». Вайнштейн дернул головой в сторону гигантского навигационного компьютера у дальней стены. «Ошибку сделал ты, а не машина. Погляди, ты опять предлагаешь в качестве реперных точек Вегу, Антарис и Регул. Чтобы лететь по твоим данным, вовсе не надо быть пилотом. Если ты и впредь будешь работать так хорошо, гильдия космонавта сбунтуется, и тебя вышвырнут вон. Вайнштейн с самодовольным видом выслушал такой панигерик в свой адрес: Я вижу, говорил Пембертон, изучая колонки цифр, что должен вылететь только через 17 часов. Я точно так же мог прилететь сюда и утренним рейсом, не понимаю, зачем было пороть горячку. Он вспомнил обиженную Филис, и в его голосе прозвучало огорчение. Утренний рейс отменен Советом Безопасности. «А что?» – начал было Джейк, но замолк, понимая, что Вайнштейн знает так же мало, как и он сам. Скорее всего, траектория полета должна была пройти в опасной близости от одной из военных баз, что кружили вокруг Земли, словно бдительные полисмены. А может быть, причина в чем-то другом. Совет Безопасности ООН не любит афишировать, каким способом он ухитряется сохранить мир на планете. Пембертон пожал плечами. Раз так, я пошел спать. Разбуди меня часа за три до старта. Хорошо, твоя программа будет готова.